Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Часть третья. Глава пятая. Капсуле неожиданно для себя я погрузился в сон. Мне привиделся 2044 год на Деварусе, когда возраст мой уже перевалил за 60, и я прибыл в свой родной город в России в связи с кончиной друга моего детства. Сны на синоме ничего общего не имели со сновидением, которое сопровождало нас на Земле когда-то. Никаких тебе путешествий сквозь миры и причудливые ситуации, никаких кошмаров, выхода в астрал, погружений в другие измерения и прочие труднообъяснимой мешанины из осознанного и непонятного. На синоме сон состоял из точных последовательных изображений прошлого, которое не было стерто при рождении, что в свою очередь даже породила религиозный культ на транспортной сфере. Существовало достаточно много последователей этого культа, которые пропагандировали жизнь исключительно в состоянии сна. Специально для них были созданы так называемые «усыпальницы», где они под воздействием определенного химического препарата погружались в состояние беспробудного сна, но сохраняя полное бодрствование сознания. Они предпочитали жить там, в картинках из прошлого, которое было у каждого сугубо свое. И потому мой сон был основан на реальных событиях тоже. Оказавшись в родном городе, я испытал смешанные, даже скорее негативные чувства. По прошествии стольких лет я обнаружил, что тяжелые эмоции не исчезли. Как будто все случившееся произошло буквально несколько минут назад. Россия по-прежнему была связана у меня с чувством потери, с чувством глубочайшей вины и невозможностью изменить происходящее. Конечно, я не мог не подумать о Сьюзен, находясь там. Физически не мог. Я выпил классический искусственный кофе на центральной улице города, которая практически потеряла свой бывший облик. И если бы не виртуальные очки, я бы уже не смог ориентироваться в пространстве. На улице было холодно, практически безлюдно. Была осень. Я прошел несколько кварталов вниз к городской набережной. Некоторое время постоял на берегу и уже через час сидел в шатле, направляясь к квартире своего друга. Поднявшись на нужный этаж, Я еще немного постоял перед дверью, не решаясь войти, потом дернул за ручку. В квартире было очень тихо и горел тусклый свет. Я прошел в главную комнату и остановился на пороге. Вдруг лежал в гробу под стеклянной прозрачной крышкой, как было принято в тот период на Деварусе. Мы не виделись с ним так много лет, что наше прошлое оказалось выдуманным, будто его и не существовало вовсе. Я подошел поближе. Его седые редкие волосы клочками торчали с головы, а белое, как молоко щетина, делала его старше, чем есть лет на 15. Я знал, что мы с ним больше никогда не увидимся. Уровень осознания не позволял ему покинуть планету Земля, а значит, его будущее было предрешено. Но всегда остался здесь, сжатым в микроскопическую плотную точку. Но сейчас он был совершенно один, покинутый всеми и ненужный. В квартире никого не было. Родственников у него не осталось, дети не хотели иметь с ним ничего общего. Я снял перчатку, поднял стеклянную крышку и коснулся его холодной безжизненной руки. Постояв еще немного, я попрощался и вышел. На улице я закурил, воспользовавшись старым спичечным коробком, который без спроса позаимствовал у своего мертвого товарища, стянув из вазочки на полке. Глядя на коробок, я невольно улыбнулся, вспоминая, как когда-то друг гордо продемонстрировал мне целую гору этих спичечных коробков, которые ему удалось стащить в каком-то заведении. Я затянулся. Внезапно с неба повалил снег, предвещая раннюю зиму, отчего мое сердце почему-то сжалось от тоски и защемило. На улице начало быстро темнеть, и сквозь падающие снежинки мне увиделось очертание знакомого силуэта, А еще через мгновение передо мной возникла Кэтрин. «От неожиданности я потерял дар речи!» «Что ты здесь делаешь?» Спросил я удивленно. «Где здесь?» Хитро переспросила она. «Здесь, на краю Вселенной!» «Как?» Смог вымолвить я. Несмотря на возраст, она выглядела прекрасно. «Думаешь, только у тебя есть доступ к серверу?» Снова хитро спросила она. «Не так уж и сложно тебя вычислить в системе по GPS-чипу». «К тому же, у меня богатый опыт. Я тебя на том свете искала, так что...» Она замолчала. «Ты уже был у него?» И она взглядом показала на окно, в котором горел приглушенный свет. Я кивнул. «А ты давно был в Париже?» Вдруг спросила она на отвлеченную тему. последний раз в конце 19 века», — ответил я. «Да брось ты!» — она засмеялась. «Я серьезно». «Так я серьезен?» Кэтрин вытащила глаза. «Это немедленно надо исправить, сейчас же!» Почти прокричала она, и через несколько часов мы уже летели в бывшую Францию, которая к тому моменту была раздроблена на несколько мелких государств и, по сути, Париж был давно сам по себе как отдельное явление, по-прежнему оставаясь меккой, почти исчезнувшего на этой планете искусства, культуры и любви. Мы прилетели ранним утром и тут же отправились гулять по еще спящим кварталам. Кое-где жизнь начинала пробуждаться, и вместе с ней постепенно нарастал шум города. Несмотря на осень, погода была теплой и сухой. Желто-красная листва дополняла красок окружающему космоготическому пейзажу. Эйфелева башня виднелась отовсюду, потому что была в том году многократно выше своего прошлого облика, остроконечной пикой уходя в высшие слои атмосферы. Петрин держала меня за руку, крепко сжимая ее, что отдаленно вызывало воспоминания давнего 14 февраля 1979 года, того самого дня, который, безусловно, был днем нашей точки невозврата к счастливой жизни. Она вдруг остановилась и поцеловала меня. «Это за что?» – поинтересовался я. «Я люблю тебя», – сказала она. Я промолчал в ответ, лишь улыбнувшись, но она и виду не подала, и мы просто продолжили свою прогулку. Потом был восхитительный завтрак в старом кафе. Мы в основном молчали, но нам было комфортно без лишних слов. Наконец я решился поговорить с ней на запрещенные темы. «Как дела у Марка?» – спросил я больше ради приличия, зная, что обычно ей не доставляет удовольствия подобные разговоры. «Марк умер два года назад», – ответила она, сделав паузу, и на ее лице отразилось глубокое сожаление. «Прости, я не знал. Ни за что бы не спросил». «Да все нормально, я уже привыкла», – спокойно сказала она. «А что случилось?» «Инсульт», – тихо ответила Кэтрин и отмахнулась рукой, показывая, что не хочет говорить об этом. «Мне очень жаль», – произнес я. «А как дети?» «А что дети? У них все хорошо. Кто где, я им не нужна. Да в общем-то и слава богу», – она улыбнулась. «Дети давно взрослые, у самих есть дети». «То есть ты бабушка?» – спросил я и засмеялся. «Вот это уже лишнее», — ответила она, тыкая в меня указательным пальцем. «Это ты, дедушка». «К счастью, нет», — довольно ответил я. «Не дождетесь». «К сожалению, ты ошибаешься». «Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросил я, но Кэтрин замолчала. «Что ты имеешь в виду, Кэт?» — повторил я вопрос. «Ну...» «Ты будущий, дедушка», — ответила она и посмотрела в сторону. «Ну да, мы все стареем», — сумничал я. Да, стареем, но ты в буквальном смысле будущий дедушка. Слушай, я в такие игры не играю и твои глупые загадки не люблю. Да какие тут загадки? Все кристально понятно, сказала Кэтрин и отпила немного кофе. У тебя есть сын. У нас с тобой есть сын. Ему 19. Я разинул рот от удивления. Слишком много потрясений за один день. Похороны друга, случайная встреча с Кэтрин после многолетнего не общения поездка в Париж и вот теперь сын. «Что значит у нас с тобой сын?» Спросил я сипшим голосом. «Помнишь нашу встречу в 2024 в Лос-Анджелесе, когда мы почти сутки в отеле провели?» «Ну, конечно», — ответил я. «Вот так появился мой Джонатан. Наш Джонатан. А теперь он встретил девушку, и она уже беременна. Ты скоро будешь дедушкой». «Но... но почему ты молчала все это время?» Возмутился я. «А как ты себе это представляешь?» «Привет, Том. Я беременна, хотя знаю, что ты это ненавидишь и не приемлешь. А жить я буду с Марком, потому что есть еще дочь, и вообще у нас семья...» Она плотно сжала губы. «Но ты все равно должна была сказать», — возразил я. «Да ничего я тебе не должна», — вдруг огрызнулась Кэтрин. «Я все и всегда решала одна, потому что я давно одна, сама по себе. И теперь не исключение. А ты сделал свой выбор». И она отвернулась в сторону. На меня накатила знакомая волна горечи, вины и сожаления о невозможности изменить обстоятельства. Я молча достал сигарету и попытался закурить. Вышло не с первой попытки. «Здесь нельзя курить!» Глядя в другую сторону, тихо сказала Кэт. «В этом мире уже давно нельзя курить, тем более запрещенный табак. Нас арестуют!» «Мне все равно», — ответил я. «У меня есть сын и, возможно, внук, о которых я не знал всю жизнь, и мне глубоко плевать на то, кто там меня арестует». «Том, успокойся!» – прошипела Кэтрин. «Потому что на нас стали оборачиваться люди!» «А на этих мне вообще плевать!» «Чего уставились?» – прокричала я на сидящих за соседним столиком. «Никогда раньше дедушку не видел!» Люди испуганно таращили глаза. «Том, перестань!» – опять сказала Кэтрин. «Успокойся!» «Сама успокойся!» – рявкнул я. «Майкл!» – прокричала она и в воздухе повисло гробовое молчание. Я закрыл глаза и медленно выдохнул. Затушил сигарету макнув ее в стакан с водой и откинулся на спинку стула. «Кстати, Марк не знал, что Джонатан не его, и теперь уже не узнает». «А Джонатан в курсе?» – спросил я. «Нет, и надеюсь, что ничего не поменяется. Он слишком любит отца». Я промолчал. «Ты помнишь, что было в 1976-м?» спросила Кэт, как ни в чем не бывало. «Тебе перечислить события, происходящие в мире на тот момент?» – съязвил я. «Нет. Ты помнишь наш, 1976 Она пропустила сарказм. «Конечно, помню. Что тебе больше всего запомнилось?» «Мне запомнилось...» Я задумался на мгновение. «Я хорошо помню твое молчание в течение трех месяцев с июня по сентябрь. Ты игнорировала все, что происходит вокруг, и полностью игнорировала меня». «Отлично. А напомни мне, по какой причине я молчала?» «У тебя был выкидыш» ответил я грустно и что потом а потом то не могла иметь детей И я вновь замолчал потому что тяжелые воспоминания хлынули с новой силой и мне вдруг стало нестерпимо и ужасно жаль сьюзен жаль кэтрин и противно от самого себя что я сейчас так глупо разозлился мне внезапно открылась до безобразия банальная истина я увидел реальную причину всех издевательств сьюзен по отношению ко мне Все, что она делала со мной на протяжении нашей жизни, было вызвано возникшим бесплодием. Она считала, что не может соответствовать мне как женщина, в природном понимании этого значения. И потому она изводила меня, чтобы я сам ее бросил, причем сделала это в жесткой форме, чтобы ей не было так обидно расставаться. Но она настолько погрузилась в эту роль, что уже не замечала грани допустимого, а я все терпел и не уходил. И потому закончилось тем, чем закончилось. «Да, я больше не могла иметь детей», – отреагировала Катрин на мою последнюю реплику. «Я столько жизней шла к тебе, столько пробивалась, чтобы искупить свою вину за прошлое, и не смогла сделать самого, казалось, элементарного – родить тебе ребенка. А ты ведь так мечтала о нем после трагедии с Шэрон. Но я не смогла. И знать, что я снова не могу дать тебе то малое, что ты заслуживаешь, знать, что я опять причина твоих страданий – это было просто невыносимо и убийственно». «Я уже тогда понимала, что у нас не будет общих фото и семейного альбома, потому что для нас двоих, без детей, семья была бы неполноценной. Я знала, что нам не быть вместе». «Но мне не нужно иметь детей для полноценной семьи», — возразил я. «Это сейчас тебе не нужно». «Именно сейчас», — сказала она, «потому что с ними связана прошлая разрушенная жизнь. В смысле, с их отсутствием. И по этой же причине они у тебя сейчас есть» потому что ты в них уже не нуждаешься. Но я все-таки смогла родить тебя сына, Майкл. Пусть через 50 лет, но смогла. Да, ты упертая, согласился я, не зная, как еще можно отреагировать на сказанное. Теперь, когда Марка нет, я решилась найти тебя. Я не могла не сказать. И тут меня разбудил голос с характерным тембром. Район town 688 уровень. Я окончательно пришел в себя. Возле апартамента движения не наблюдалось. Я выпрыгнул из капсулы, и спустя считанные мгновение был внутри, держа наготове крышган, приведенный в полную боевую готовность. В апартаменте никого не было. Но тела представителей ударного отряда тоже отсутствовали. Это означало, что Альянс уже обладал полным количеством информации обо мне. И дополнительно это подтверждала ситуация с охотником в зоне J-88. Соответственно, ехать на базу для сканирования было бессмысленно, они выявили главную утечку данных, и этой утечкой был я. Небольшую заменку создавала неразбериха с глитчами в зоне и возникновением вторых версий меня и Кейна. В любом случае, думал я, выиграю немного времени, потому что наверняка простреленную голову, моей второй версии, охотник приволок на 241 уровень, и пока они ее сканируют и думают, что это оригинальная версия, можно закончить тут дела. Я подошел к серверу апартамента, приложил свою кисть и мгновенно скачал установочный файл «Шерон» в собственный банк памяти, чтобы потом при возможности восстановить голосового ассистента. Все остальные файлы были уже скопированы и удалены службами Альянса. «Жизнь, конечно, удивительная штука», — раздался вдруг за моей спиной голос Мейнлера. Я обернулся. Он, наверное, давно сидел в кресле, отключив все сейчас систему невидимого камуфляжа. В своих конечностях он держал мощную плазменную короткоствольную пушку, направленную на меня. Кто бы мог представить, что я встречу настоящего живого, спиноголового, которым является мой старший офицер гроза преступников и сама икона идеального поведения и службы, рассуждал он мечтательно. Крышган свой убери, кстати, но только аккуратно, приказал он, иначе снесу тебе вторую голову, хотя у тебя их много, как я погляжу. Я послушно деактивировал крышган и отложил в сторону. «Как ты узнал, что я спиноголовый?» – спросил я из любопытства. «Мы тестировали твою голову, в смысле, твою другую версию, и отследили в банке памяти изображение оригинальной версии, лежащей возле шагохода. Ты хочешь сказать, что моя вторая версия зафиксировала валяющегося меня, пока удирала от охотника?» – уточнил я. «Да, она такая же полноценная, как и ты сам. И еще не факт, кто из вас оригинальный». Почему не факт? «Тут все ясно», — ответил я. «Смотря с какой стороны посмотреть», — невозмутимо сказал Мейнл. «В любом случае, одна из главных особенностей спиноголового — иметь несколько версий себя, и чем больше голов на его теле, тем больше существующих версий в пространстве. У тебя их было 9, одну снесли, вот и считай, сколько осталось. В свое время я хорошо изучил историю». «А что с моими остальными семью-версиями?» — поинтересовался я. Троих уже задержали и доставили на 93-й уровень. Одну здесь взяли после того, как она казнила бойца ударного отряда, а две другие арестовали в разных районах Синома. Но данными Артиды обладаешь только ты, чем я тебя и поздравляю, поэтому сейчас ты проследуешь со мной к зданию генерального контроля для дальнейшего разбирательства. И только он договорил, как мы оба ощутили, что поверхность словно уходит из-под ног. Происходило это очень плавно, но сразу привело к дисбалансу нахождения объекта в пространстве, в результате чего я отлетел в противоположные от меня стенки апартамента, а Мейнл кувыркнулся с кресла. Я сразу воспользовался данной ситуацией и в один прыжок оказался рядом с ним, тут же вырубив его сильным ударом. Мейнл вышел из строя, и я, оставив его в коматозном состоянии, в очередной раз за сутки покинул апартамент. Снаружи начался переполох. Жители 688 уровня и прочих уровней хаотично метались из стороны в сторону, не понимая, что предпринять, пока не раздался мощный низкочастотный звуковой сигнал, оповещающий экстренное торможение всей транспортной сферы сином, чем поверх всех в оцепенение и заставил прислушаться, послышалось сообщение, которое эхом полетело по всей сфере. В связи с возникшей экстренной ситуацией во внешнем пространстве тем обитателям межгалактической транспортной сферы Сино немедленно явиться к своим апартаментам и не покидать зону вплоть до следующего сообщения. Нарушителям предписания будет применено физическое воздействие и последующее наказание. Для сохранения вашей безопасности на всех уровнях сферы введем комендантский час. Просьба не препятствовать патрульным отрядам и всецело оказывать содействие. Благодарен за понимание после чего прозвучал другой низкочастотный гул, и все прекратилось. В тот же момент на уровне стали высаживаться группы патрульных отрядов «Синома», которые криками начали принудительно разгонять обитателей по своим апартаментам. Эта картина мне напомнила очередной фрагмент с планеты Земля в далеком 2064 году, буквально за 4 года до закрытия проекта «Диварус». Тогда человечество потеряло смысл существования – Всемирный экономический и политический кризис расколол общество на небольшие группы людей, пытающихся придерживаться собственных моральных принципов при попытке выжить. Нищета, голод и непонимание нынешних ориентиров гнало человечество вниз по нисходящей, заставляя все больше и больше искать ответы на поставленные вопросы в религии. Десятки тысяч новоиспеченных культов, сект и вероучений поглотило людскую расу. Все это абсолютно в фантасмагорическом стиле, где с процветающими космическими технологиями и развитием искусственного интеллекта, который прочно вошел в жизнь человека, заменяя людскую рабочую силу на силу роботизированную. Бесконечное столкновение недовольных жителей Земли с полицией и все еще действующими частями армии превращали современные города в развалины. Болезни и эпидемии, реальные и мнимые, окончательно разделили людей на соответствующие классы, Понятия «семья», «дружба», «любовь» были полностью стерты и перестали существовать. Мир, каким его знал я на протяжении 10 тысяч лет, стоял на грани исчезновения. В один из таких дней, я, будучи уже в глубоко преклонном возрасте, случайно угодил в стычку очередных сектантов с представителями другой секты. Обычные еретики бились с полицией. Я терпеть не мог ни тех, ни других, потому что обе категории откровенно достали меня, не давая возможности вздохнуть. Одним надо было, чтобы я немедленно вступал в ряды, пропагандирующие какие-то нафталиновые идеи свободы духа, а другие требовали беспрекословного подчинения во всем, доходя до абсурда, вроде того, что «вам нельзя тут стоять, вы портите атмосферу Земли». Но в тот день сектанты бились с себя подобными. Между собой представители той и другой группы регулярно конфликтовали, но из-за всеобщей разрозненности и отсутствия целостности хоть в чем-либо эти стычки не приводили ни к чему. Ни к победам, ни к поражению. Они просто были. И вот я оказался между ними. Как ни странно, для своих лет я имел отменное здоровье и был крепкого телосложения, чем обычно с удовольствием пользовался. Не исключением оказался и этот день. Молодой парень в толстовке черного цвета и капюшоне с логотипом своей организации под названием «Небесные войны» подлетел ко мне, стараясь сбить с ног металлическим прутом. Я ловко перепрыгнул его железяку и тут же ударил ему в челюсть правой рукой. Он упал, выронив пруд. За этим занятием меня и застала подоспевшая полиция, которая сочла меня особо буйным сектантом и, применив электрошокер, заставила корчиться на земле. Остальных участников стычки полицейские начали принудительно разгонять по домам. Повсюду слышался бесконечный треск применяемых электрических разрядов. Сектанты падали, и иногда падали представители полиции, не выдержав натиска верующих в свое правое дело. Неожиданно меня кто-то сильно дернул за рукав и медленно потащил назад, пытаясь сместить с поля боя. Я никак не мог обернуться и пошевелиться в результате временного паралича, вызванного шоком. Меня оттащили за угол встретившегося на пути здания и аккуратно прислонили к стенке дома. Еще через секунду я увидел склонившееся надо мной лицо Кэтрин. Она тревожно вглядывалась мне в глаза, пытаясь понять степень поражения. Прошло еще какое-то время, прежде чем я смог издавать звуки и говорить. «Я так ждал тебя тогда», — просипел я. «Когда?» — она вытращила глаза. «Тогда!» «В когда корчился на полу в Шенноне после удара топом. «Но ты все-таки пришла», — я улыбнулся. «Куда тебя, дурака понесло?» — просила она вместо ответа. «Ты хочешь, чтобы я сейчас заново тебе рассказал столетнюю историю?» «У меня нет сил», — ответил я. «Да нет же! Куда тебя сейчас понесло?» — воскликнула она. да ведь знаешь все!» «Я гулял и думал», — ответил я. «Думал он!» «Не о том только», — фыркнула Кэтрин. «Нам надо отвезти тебя домой, а то они группу поддержки уже вызвали». «Если поможешь, я не против. Здесь недалеко», — сострил я. «Ага», — ответила Кэт. «Давай, как будто я не знаю». «Да, вот тут направо. — сказал я, медленно поднимаясь и опираясь на нее. — Ну хватит уже, экономь силы! — отрезала она. И мы двинулись к моему дому, стоящему на берегу. Там я уселся в кресло, а она что-то хлопотала на кухне, заваривала чай. — Поразительная чистота у тебя. Все время забываю, насколько ты придирчив! — крикнула она с кухни. — А Джонатан не такой? — спросил я, постепенно приходя в нормальное состояние. — Джонатан? Кэтрин засмеялась. «Это еще так грязнули, Но с Бетти у него нет шансов». «А кто у нас Бетти? Его подружка?» – шутил я. «Какая еще подружка?» «Бетти твоя внучка, дочь Джонатана». И Кэтрин пришлось выглянуть из кухни, чтобы убедиться, притворяюсь я или действительно выжил из ума. Я сидел и тихо смеялся. "Чу ты!» – сказала она и вернулась на кухню. «Бетти, чистюля вся в тебя!» «А как дела у Кэрлин Сколько ей сейчас?» – поинтересовался я. Через месяц 55 исполнится. Время летит ужас. В любом случае, это лучше, чем когда тебе 84, правда? Уточнила Кэтрин. Согласен, покорно ответил я. А напомни, пожалуйста, в каком году ты ее родила? Ну так посчитай. В 2010. -м. Что, думаешь, она тоже твоя? Нет. Кэтрин улыбнулась. Мы с тобой два года не виделись перед ее рождением. Она родилась сразу после свадьбы с Марком. «Мне просто интересно», — продолжил притворяться я. «А ты помнишь, Кэт, как ты умерла в прошлый раз?» «Я имею в виду в Шенноне. Кажется, я даже не спрашивал тебя об этом». Кэтрин перестала громыхать посудой и замерла. «Я не люблю ту жизнь. Даже больше скажу, я ее ненавижу. Там было бесконечно больно, особенно последние 8 лет», — сказала она. Я молча ждал, и она продолжила. «Никак я не умерла. Как все». Как обычно умирают все? Ну, кто как. Я, например, дважды, — ответил я. Ну и я дважды. Помню, в тот день приехала в аэропорт, как дура. Тебя встречать приехала. Ее голос вдруг дрогнул, и я услышал, как она всхлипывает. Меня не пускали, я побежала, потом потеряла сознание. Она сглотнула. Очнулась в больнице и поняла, что мой ад продолжается. Только на этот раз я знала, что то мне действительно конец, потому что чувствовала, что больше можно не ждать. Тебя можно не ждать. Ты не придешь. Никогда. И тогда я поднялась с кровати, выдернула чертов катетер, распахнула окно и выпрыгнула. «Вот этого я никак не ожидал», — проговорил я. «И, и что же?» Петрин вошла в комнату, неся на подносе чай и какие-то шоколадные печенья. Села рядом. Там было невысоко, но мне хватило. «Я разбила голову достаточно сильно, чтобы больше не очнуться в этой жизни», – закончила она. Я замолчал, снова задумавшись о своем негативном влиянии на жизнь Сьюзен, но в силу возраста смотрел на произошедшее несколько под другим углом. «Ты когда-нибудь смогла бы простить меня?» – неожиданно для себя самого спросил я. Петрина напешила. «О чем ты говоришь?» «Это я должна просить прощения?» На ее глазах снова выступили слезы. «Я обещаю тебе, что это последний раз, когда ты мучаешься», — сказал я. «Потом все будет иначе». «Ты всегда так говоришь, всегда!» И Кэтрин заплакала. Я обнял ее. «Я люблю тебя», — тихо проговорила она.